Желание уехать домой доминировало над политическими симпатиями. Германцы относились равнодушно и к большевикам, и к русским, и к местным национальным формированиям. Временами у немцев происходили с ними столкновения. Чаще, однако, это случалось с большевиками, выступления которых в Ревеле, Клинсах и в других пунктах окончились для последних весьма плачевно. Комитеты отменили официально выдачу средств и боевого снаряжения противобольшевистским организациям, затруднив до крайности возможность дальнейшего их формирования. Одновременно неофициально происходила широкая распродажа по вольным ценам и русского, и немецкого военного снаряжения попадавшего по преимуществу в руки красногвардейцев. Большевики, силами первоначально не превышавшими двух-трех слабых дивизий, следовали почти беспрепятственно за немецкими войсками, захватывая один за другим западные города, вводя в них советскую власть и жестоко расправляясь с буржуазией. Почти без сопротивления они прошли по Белоруссии, заняв Вильно, Минск, Лиду, Барановичи. 25 ноября после краткого боя пал Псков и Северная армия стала отходить в двух направлениях на и Юрьев. Большевики, тесня эстонско-русские отряды, к середине января достигли линии Везенберг Юрьев Валк, угрожая Ревелю и Отрезов, сухопутное сообщение между Эстонией и Латвией. На этом успехи их замерли. В Эстонии борьба приняла скоро характер исключительно национальный, под лозунгом «независимости страны от России». В таком политическом аспекте в борьбе приняли участие внешние силы. Англия и Финляндия по расчету и русская северная армия в силу роковой необходимости. Английское правительство проявило большой интерес к прибалтийским новообразованиям. Английский флот появился в Ревеле. Английские военные и дипломатические представители – приобрели решительное влияние на политику эстонского правительства. Вместе с тем Англия начала оказывать серьезную экономическую помощь Эстонии и доставлять ей военное снабжение. Цена такой дружеской услуги, помимо установившегося в скрытом виде английского протектората над Эстонией, оказалась немалой. «Лой Джордж!» Вел настойчивые переговоры с эстонским правительством о долгосрочной аренде островов Эзеля и Даго, и только вмешательство французского правительства остановило возникновение нового Гибралтара в Балтийском море. В то же время, в середине января, по инициативе Финляндии начались переговоры между нею и Эстонией об унии этих двух новообразований как наилучшей гарантии против русской опасности. Обращенная в разгар взаимных реверансов просьба Эстонии о помощи нашла широкий отклик. Финляндские добровольцы потекли в Эстонию, и сформированные из них отряды под начальством финского генерала приняли в январе и феврале видное участие в боях на Юрьевском направлении. Но надменность начальников и бесчинство финских добровольцев в крае, на которое они смотрели как на покоренный, вызвали вражду между народностями и серьезное столкновение между правительствами».